Руки его то и дело срывались к поясу и неуменно застывали, не найдя ремня, которым он много лет перепоясывал гимнастёрку. В газетах пишут, что в составе делегации инкогнито находится Владимир Ильич, помолчав, сказал Решетев. Я не имею права задавать такие вопросы, но мне надо знать. Начальник охраны резко повернулся и в упор встал к спрашивающему. Глаза на худом со впалыми щеками лице казались огромными. Виктор Анатольевич выдержал взгляд. Мне это нужно знать как коммунисту, глухо сказал он. Начальник охраны отрицательно качнул головой. От этого едва приметного, понятного лишь двоим движения стало легче. Нацелится, видимо, на Чечерина. Вы заметили что-нибудь подозрительное? Чёрный Opel. Вчера кинулся за одной из машин делегации но был задержан на перекрестке. «Опель спортивного типа. Номер...» «Запомнил», — ответил Решетов. «Конечно, не случайно поехал. Но вот уже легче. Все-таки черных опелей в Берлине меньше, чем рослых 35-летних мужчин с мясистыми носами». «Безусловно. Кроме того, Эльвенгрен наверняка будет крутиться где-то около Европейшей Палац. Вы отвечаете за штаб Ротмистра и должны его найти». Найти так найти? вздохнул Виктор Анатольевич. Познакомишься иной раз на свою голову. Ветер уныло шевелил ветки на деревьях. Асфальт был забрызган липкой грязью, по каменным щелям улицу ныла текла серая, будто придавленная невидимой тяжестью толпа. Рейхсмарка падала с каждым днём. Берлин голодал. Не было работы, не было хлеба, не было крова над головами, не было многого другого, что так необходимо человеку в огромном городе. На углу безногий инвалид в затёрпанной шинели продавал поштучно сигареты и самодельные конверты. У инвалида был отсутствующий взгляд, небритые щеки и застрявший нос. В свете ближнего фонаря лучше всего были видны протянутые к прохожим жилистые руки и кожаные нашлёпки на выставленных культах. Двое суток колесил решето в поквартальном прилегающем к гостинице Европейский палас, прохаживался возле витрин, заходил в подъезды, в задымлённые пивные, где курили рзац сигареты, наченённые бумагой, пропитанной никотином, и пили рзац пива. Решетов искал черный «Опель». Несколько раз с замиравшим сердцем он кидался к спортивным машинам и разочарованно останавливался. Все произошло так, что в первые мгновения Решетов растерялся. Он шел по крохотной улице, которая выходила на Потсдаммер-плац, против аэропейший палац. Странно, что до сих пор Решетов на эту улицу не обратил внимания. Отсюда из глубины был хорошо виден подъезд к гостинице. Тем, кто хотел наблюдать за европейской палас, не обязательно было устраиваться на Потсдаммер-плац, где прогуливались медлительные шупо и маячили по углам агенты полиции. Как это раньше голову владелец стаинственного Opel мог не упустить такую возможность. И тут Решеттов увидел Эльвенгрена. Штаброт мистер вышел из подъезда серого трёхэтажного дома и в полголоса, разговаривая с плечистым попутчиком, направился в сторону Потсданнер-Плац. Решетов отвернулся к витрине крохотного магазинчика, едва удерживая острые желания, кинуться вслед. Ребристая рукоять Браунинга ткнулась в бедро. «Разведчик кончается тогда, когда он начинает палить из револьвера и убегать по крышам», вспомнились вдруг слова Минжинского. Решетов прошелся вдоль витрины, За стеклом которой были выставлены пыльные бумажные цветы, банкис из-за цваксы несколько пар цветастых тапочек на суконной подошве поглядел на часы, а забочено качнул головой и заторопился. Улица вывела на оживлённую городскую магистраль. Следить стало легче. Рослый Эльвенгрен почти на голову возвышался в потоке прохожих. На ближнем перекрёстке двое повернули к вокзальной площади под зданием Мербанхов. У вокзала к Эльвенгрену подошли еще двое. Один приземистый с одутловатым творожистым лицом, второй черноволосый с монгольскими крупными скулами и скошенным разрезом глаз. Виктор Анатольевич запомнил их лица,